Глава 10 Соучастник принца Лесне. Мы оставили Бюва, возвращавшегося домой со свертком бумаг в руках, для исполнения обещания данного им принцу Лесне. Это обещание было исполнено, и, несмотря на все затруднения, с которыми боролся Бюва, когда ему нужно было писать что-нибудь на иностранном языке, ожидаемая копия была принесена на другой день в 7 часов вечера в улицу Бак в номер 110. Бива получил из тех же рук новое занятие, которое он исполнил с той уже точностью. Так что принц Лесне, уверенный совершенно в исправности этого человека, взял с своего бюро связку бумаг гораздо значительнее, чем две предыдущие, и чтобы не отрывать каждый день Бива от его занятий, и, разумеется, чтобы не беспокоиться и самому, приказал принести их все вместе, что предполагало три или четыре дня между настоящим и будущим свиданием бива пришел домой, гордясь больше, нежели когда-либо этой удоверенностью. Он нашел Батильду такую веселую и счастливую, что пришедший в свою комнату был полон внутреннего самодовольствия, похожего на блаженство. тотчас принялся он за свою работу, которая шла очень успешно при таком расположении духа. Хотя Бюва, несмотря на надежду, которая мимолетно мелькала перед ним, ровно ничего не понимал по-испански, однако же достиг наконец того, что мог быстро читать на этом языке, так что эта совершенно механическая работа, давая свободу предаваться мечтам, позволяла ему напевать его любимую песенку, в то время как он предавался глубокомысленному списыванию длинных записок. Для него это было почти отступление от его безмятежных занятий, когда по окончании первой бумаги между ею и следующую он нашел бумагу, написанную по-французски. Бива в продолжении пяти дней привык читать только по-кастильски, и всякая перемена в его привычках становилась для него тягостной. Но раб своего долга, он приготовился исполнить его со всевозможной точностью, и хотя на бумаге не было номера, и она, казалось, попала сюда по ошибке, он все-таки решился списать ее, вероятно, придерживаясь пословицы «квод абундат нон витиат». Лишнее не мешает. Подправил иступившееся перо, обмакнул его в чернила и начал списывать. Его сиятельству Альбероне в собственные руки. «Всего важнее обезопасить себя со стороны перенеев и от владельцев, имеющих свое пребывания в этих кантонах». «В этих кантонах», — повторил Бюва, написавший последнее слово, потом снимая волосок, попавший в Раскеп Пер. Он продолжал. «Привлечь на свою сторону гарнизон Байонны и овладеть этой крепостью». «Что это значит?» — проворчал Бюва. «Привлечь на свою сторону гарнизон Байонны. Разве Байонна не французский город?» Посмотрим, что дальше. И он снова начал. Начальником города Д маркиз де П. Его виды известны, когда он будет утвержден, он должен устроить свои расходы, чтобы привлечь дворянство. В Нормандии важнейший пост карантан с начальником этого города поступить как с маркизом де П, уверить его офицеров в приличном вознаграждении. Точно так же действовать и во всех провинциях. «Что же это значит?» — говорил бива перечитывая бумагу. «Кажется, не худо будет прочесть ее всю, прежде нежели переписывать». И он прочел. «На эти расходы в первый месяц нужно по крайней мере 300 тысяч ливров, а впоследствии надобно будет аккуратно платить тысяч по ста в месяц». «Верно, не Франция будет платить эти деньги», — проговорил бива. «Потому что она в таких стесненных обстоятельствах, что в продолжении пяти лет не может заплатить мне мои девятьсот ливров жалования. Посмотрим, что дальше». Он продолжал. «Этот расход, который прекратится после мира, поставляет его католическое величество возможность действовать даже и в случае войны с уверенностью в победе. Испания будет только вспомоществовать. Армия Филиппа V во Франции». «Как?» — сказал Бива а я не знал даже, что она перешла границы». Армия Филиппа V во Франции. Около 10 тысяч испанцев в присутствии короля очень достаточно в этом случае. «Но надо позаботиться отнять, по крайней мере, половину армии герцога Орлеанского». Бюва задрожал. «Чего без денег сделать нельзя? Необходимо по 100 тысяч ливров на каждый батальон и эскадрон». «На 20 батальонов нужно употребить 2 миллиона. С этой суммой можно образовать преданнейшую армию и уничтожить неприятельскую. Почти, наверное, можно думать, что люди, расположенные к королю испанскому, не будут в армии, которая действует против него. Пусть они разойдутся по провинциям, там они могут действовать с пользой. Им можно будет дать общее руководство, если они его не имеют». В этом случае необходимо, чтобы его величество прислал бумаги с собственноручной подписью, на которых бы его министр в Париже мог писать повеления, сообразные с положением дел. Необходимо, чтобы испанский посланник имел право подписывать повеления за короля Испании как племянника короля французского. Нужно составить резерв для армии из 30 тысяч людей, которые были бы преданы его величеству и готовы к войне. Этот резерв, прибыв во Францию в конце мая или в начале июня, должен быть размещен непосредственно в главных городах провинций, в Нанте, Байонне и других. Не выпускать из Испании французского посланника. Его присутствие обеспечит безопасность тех, которые в случае неудачи будут уличены». Эта бумага списана с акта, находящегося в архиве Министерства иностранных дел. «О, черт побери!» — вскричал Бива. Но это страшный заговор, заговор против регента и против королевства. Ого-го-го-го. Бива погрузился в глубокое размышление. В самом деле, его положение было незавидно. Бива замешан в заговоре. Бива обременен государственной тайной. Бива держал в руках своих, может быть, судьбу царств и народов. Было чего помешаться. Секунды, минуты, целые часы проходили, а Бюва, опрокинув голову на спинку кресел и устремив свои большие глаза в потолок, не делал ни малейшего движения. Только время от времени из груди его вырывался беспокойный вздох, выражавший неопределенное удивление. Десять, одиннадцать, наконец пробило двенадцать часов ночи. Бюва думал, что сон успокоит его тревожное состояние души и решил солечь спать — но он не спал, вертелся сбоку на бок и никак не мог заснуть. Едва закрывал он глаза, как проклятый план заговора представлялся ему вырезанным на стене огненными буквами. Два раза усталость тела преодолевала тревогу души и бюва засыпал, но сон не успокаивал несчастного. Страшные призраки терзали его воображение. То был он арестован как заговорщик, то чувствовал, как кинжал заговорщиков прекращал его дыхание. В первый раз он проснулся как в лихорадке, а во второй холодный пот выступил по всему телу. Эти два впечатления были так страшны, что Бива вскочил с постели, зажег свечу и решился ожидать рассвета, не покушаясь более заснуть. Наступил день, но день не рассеял ночных привидений, он только одел их страшной действительностью. При малейшем шуме на улице Бива дрожал как преступник. Кто-то постучал у двери, и Бива побледнел. Нанетта отворила дверь, он вскрикнул. Та подбежала к нему и спрашивала, что с ним, а Бива, опустив голову, отвечал ей со вздохом, «Ах, Нанетта, мы живем в горестное время!» Он тотчас остановился, испугавшись, не сказал ли чего лишнего. Бива был слишком занят своим положением, чтобы сойти к завтраку, где его ждала Батильда. Он боялся, чтобы молодая девушка не заметила его беспокойства и не стала бы его допрашивать. А так как он не мог ничего от нее скрыть, она узнала бы причину его тревожного состояния души и таким образом сделалась бы также участницей заговора. Потому Бюва велел принести кофе в свою комнату, говоря, что у него много дела и что он будет вместе завтракать и работать. Около десяти часов Бюва отправился к своей должности. Если его опасения были велики дома, то на улице они обратились в ужас. На каждом перекрестке, у всякого перехода, за всяким углом он видел переодетую полицию, которая только и ждала его схватить. На углу улицы Виктуар шел пьяный мушкетер. Бива при встрече с ним сделал такой скачок, что едва не попал под каретное колесо. При входе в малую улицу Новых Полей Он услышал за собой чьи-то скорые шаги и пустился бежать без оглядки до самой Решильевской улицы, где принужден был остановиться, потому что ноги его с непривычки к такой беготне начали отказываться ему служить. Наконец, с грехом пополам он достиг библиотеки, отвесил почти по земному поклону сторожам, стоявшему у дверей, и, проскользнувши под правой галереей, стал подниматься по лестнице, ведущей к отделению манускриптов. Достиг своего стола и, измученный, упал на свое кресло. Заперв в свой ящик все бумаги принца Лесне, которые принес с собой, опасаясь, чтобы полиция не пришла к нему в дом в его отсутствие. И, убедившись, что он, наконец, в безопасности, Бьюай спустил такой вздох, который легко мог показать его товарищам, что он в ужасном волнении, если бы, следуя своей привычке, он пришел не раньше всех к своей должности. Бива держался правило не иметь никакого постороннего занятия, которое могло бы его отвлекать от службы. Поэтому он, по-видимому, предался своему занятию, как ни в чем не бывало, но в самом деле с невыразимым смущением и беспокойством. Это занятие состояло по обыкновению в разборке книг и в приклеивании к ним ярлычков. За несколько дней перед этим случился пожар в библиотеке, причем четыре тысячи книг было снято с полок, брошено кое-как и в коврах, вынесено из огня. Теперь снова надо было разместить их чинным порядком. Это занятие было очень продолжительно и, главное, чрезвычайно скучно. Его поручили Бюва, и он показал при этом такое знание дела и, главное, такую неутомимость, что заслужил всеобщую похвалу начальников и зависть товарищей. Оставалось разместить 200 или 300 экземпляров и присоединить к ряду их собратьей по языку, мысли, нравоучению и, можно сказать, без нравственности. потому что одна комната была наполнена творениями очень нецеломудренными, которые своими заглавиями и рисунками не раз кидали в краску стыдливого песца который среди этих отвратительных романов и бесстыдных повестей, между которыми мелькали кое-где исторические книги, считал себя вторым лотом на развалинах распутного Содома. Несмотря на всю успешность работы, Бива оставался несколько времени углубленным в размышления, но как только он увидел, что дверь растворилась, и один из его товарищей занял свое место, Бива встал машинально с кресла, взял перо, обмакнул его в чернила и, захвативший в левую руку несколько маленьких четвероугольников из пергамента, подошел к груди книг, разбросанных по паркету и лежавших кое-как одна на другой, схватил первую попавшуюся ему под руку, бормоча что-то сквозь зубы, как он это обыкновенно делал в подобных обстоятельствах. «Молитвенник влюбленных» — печатано в Льеже в 1712 году у... Без имени типографщика. О, Боже мой, какое удовольствие могут находить христиане, читая книги, которые бы надо сжечь на Гревской площади рукою палача. Рукою палача! Тс -тс. что у меня сорвалось языка. Но что это значит, что принц Лесне дает не списывать такие вещи? И что это за молодой человек, который под предлогом услуги знакомит меня с таким негодяем? Мошенн! Но я здесь не неуместно разболтался. Посмотрим, что это за книга. «Ангелика» или «Тайное удовольствие». С гравюрами, да еще с какими. «Лондон». Надо бы запретить ввоз таких книг из-за границы. Да, через несколько дней мы увидим на границе хорошие дела. Обезопасить себя со стороны перенеев и от владельцев, имеющих свое место пребывания в этих кантонах. «Надо думать, что не так-то легко отдадутся эти места, чёрт возьми! Есть ещё верные подданные во Франции!» Но я поставил тут Байону вместо Лондона и Францию вместо Англии. «Ах, проклятый князь! Схватить бы тебя, повесить да четвертовать «Ну, если его схватят, и он, боже, избави, донесёт на меня, ведь я тогда погиб!» «Ну, господин бива сказал помощник смотрителя, — «Что вы там делаете, скрестивши руки и озираясь испуганными глазами?» «Ничего, господин Дюкудре, ничего. Я обдумываю, как бы составить новый порядок». «Новый порядок? Да вы, стало быть, возмутитель? Вы хотите произвести революцию, господин Бюва?» «Я? Революцию?» — вскричал в ужасе Бюва. «Революцию? Никогда, уверяю вас, никогда, благодаря Богу, эта мысль не приходила мне в голову. Все знают мою преданность регенту». Преданность совершенно бескорыстная, потому что вот уже пять лет, как вы знаете, мы не получаем ни одного ливра жалования. Если когда-нибудь я был бы обвинен в таком преступлении, я надеюсь, что найду свидетелей и друзей, которые могут за меня поручиться». «Перестаньте об этом. Продолжайте ваши занятия, господин Бива Вы знаете, что надо поспешить. Все эти книги совершенно нас стеснили. Надо непременно, чтобы завтра к четырем часам они были на полках». «Будут все! Х хотя бы мне пришлось просидеть за этим всю ночь!» «Не правда ли ведь Бюва малый?» — сказал чиновник, который только что явился и, казалось, никак не мог очинить пера по своей руке. Он готов провести всю ночь с тех пор, как вышло повеление, запрещающее иметь ночью огонь из предосторожности от пожаров. Но это не мешает выказать свое усердие, это лестно начальникам. «Ах, какой вы льстец, Бюва!» Бива привык к таким замечаниям и не обращал на них внимания. Поместив куда следует две первые книги, которые он записал в каталог и наклеивши на них ярлычки, он взял следующую и продолжал. Биби -би, или ненапечатанные записки испанской собачки госпожи Шампмеле. Вот должна быть интересная книга. Госпожа Шампмеле Великая лиса, украшенная портретом автора. «Прелестная женщина! Что за волосы? Эта собака верно знала Рассина и других великих людей. И если она говорит правду, то и я повторяю, эти записки должны быть очень занимательны». «В Париже у Барбен, 1634 «Ах! Заговор Сен-Марс, боже мой! Я что-то об этом слышал. Это был молодой человек, имевший сношение с Испанией. Это проклятая Испания. Вечно она вмешивается в чужие дела». Правда, там сказано, что Испания будет только вспомоществовать, но вспомоществующая держава, которая берет наши города, подкупает наших солдат, кажется, походит на неприясненную. Заговор Сан-Марса с описанием его смерти и смерти Дету, казненного за неоткрытие, описано очевидцем. «За неоткрытие. Вот оно, закон справедлив. Кто не открывает заговора, тот в нем участвует». — Я, например, я соучастник князя Лесне. Если ему отрубят голову, ну и я простись с головой. — Нет, меня повесят, ведь я не дворянин. — Быть повешенным — это ужасно. Я решился, я открою все. — Но я сделаюсь доносчиком. Доносчик — это низко, фи. Но будет повешенным — ох, о о — Что с вами делается, почтенный мой Бива? — сказал чиновник, продолжая чинить перо. — Посмотрите, вы развязали ваш галстух. душ от вас, что ли? А может быть, вам очень жарко, так снимите уши кафтан. — Извините, господа, — сказал Бива, — но это я так... не заметил. Я и не думал оскорбить вас моим поступком. И Бива, поправивши свой галстух, поместил куда следует заговор Сен-Марса и протянул дрожащую руку к другой книге. «Искусство — ощипать курицу так, чтобы она не кричала. Это должна быть очень нужная книга для кухни. Если бы я имел время заниматься хозяйством, я бы списал несколько наставлений и отдал бы на нетте, чтобы прибавить что-нибудь к нашему обыкновенному праздничному столу, тем более теперь деньги случаются». «Да, к несчастью, случаются. Я их достаю. Откуда? За что?» «Боже мой! Ну и отдам ему эти деньги и бумаги до последней строчки». Да что я сделаю этим? Он не отдаст мне мои сорок страниц, которые я переписал. А кардиналу решение достаточно пяти строчек чьей-нибудь руки, чтобы его повесить. И так пришлось бы меня сто раз повесить. И к тому же нельзя будет запереться от этого письма, от этого красивого почерка. Все знают, что он мой. Ой, я несчастный! Когда подумаю, что читая эти ярлычки, кто-нибудь спросит... «А кто приводил эти книги в порядок, и ему на это ответит Разве вы не слыхали об этом подлом Бюва, который участвовал в заговоре князя Лесне?» Посмотрим далее. «Искусство щипать курицу так, чтобы она не кричала. Париж, 1709, Укомона, издателя в улице Бак, номер 110. А, боже мой! Теперь я выставил адрес князя. У меня в самом деле кружится голова. Я совершенно теряюсь. Но если я открою все...» Не говоря только имени. Кто мне дал списывать эти бумаги? Но они сумеют заставить меня все сказать. О, у них есть на это средства. Однако я ужасно брежу. Ну, вдруг мой Бива, за дело. Заговор Людовика Рогана. Ну, что со мной нынче сделалось? Я все попадаю на заговоры. Что этот наделал? Посмотрим. Он хотел возмутить Нормандию. а а «Я, кажется, вспоминаю этот несчастный, что был казнен в 1674-м, четыре года прежде моего рождения. Мать моя видела его казнь, бедняжка, но нам часто о нем рассказывала. О, Боже! Что если бы кто-нибудь ей сказал, моей бедной матери? С ним еще повесили какого-то худощавого, всего в черном, как его звали? Какой же я дурак! У меня под руками книга, да? Именно так!» фан -дэн -дэн. Вот оно, копия с плана управления, найденного в бумагах ругана и написанной рукой фан дэн эн -дэна. О, боже мой, это совершенно мое дело. Он был повешен за то, что списал план. Ой, ой, сердце обливается кровью. Протокол пытки Франциска Афиниуса фан дэн Что если... Когда-нибудь на конце заговора Лесне будет написано «Протокол пытки жана бива Уф! 1674 года и прочее мы, клавди Базен, Кавалер Добизон и Огюст Роберт Померо, прибыли в замок Бастилии под председательством Людовика Мазье, советника королевского секретаря и прочее-прочее. Прибывший в одну из башен, мы приказали привести Франциска Афниуса фан ден приговоренного к смерти и бывшего при простом и чрезвычайном допросе, где он показал подклятву, что ничего более о заговоре не знает. Мы увлечали его в том, что он показал не все, что знает о заговоре, и намерений возмущения Рогана и Латромена. Он отвечал, что открыл все, что знал, и что, как посторонний в этом деле, не мог ничего сказать более, потому что переписывал только бумаги. Тогда мы велели пытать его бродыкенами. — Вы... «Человек образованный», — сказал бива своему помощнику-смотрителя. «Могу ли я, не нарушая скромности, спросить вас, что это за орудие пытки Брадекен?» «Мой любезный бива отвечал чиновник, довольный высоким мнением, которое имел о нем бива «Я могу совершенно удовлетворить вашему любопытству. Я присутствовал прошлого года при допросе Дюшофура». «В таком случае я буду очень рад узнать...» «Брудыкенами, мой друг Бива», — произнес он важным тоном, — «называют просто четыре доски, которые очень походят на те, из которых делают бочки. Понимаете?» «Понимаю». «Вашу?» — «Если я говорю вашу, то это я хочу сказать вообще, а не именно вашу. Вашу ногу помещают между двух досок, потом укрепляют эти доски двумя веревками». То же делают и с другой ногой. Потом прикладывают одну ногу к другой и между средними дощечками вбивают молотком несколько клиньев. Пять при обыкновенном и 10 при чрезвычайном допросе. — Но, — сказал Бива изменившимся голосом, — в таком случае ноги должны быть при жалком положении. — Да то есть вы хотите сказать, что они будут размизжены? Так, например, при шестом клине ноги Дюшофура были совершенно раздроблены, а при восьмом изран брызнул вместе с кровью костный мозг. Бива побледнел как смерть и прислонился к шкафу, чтобы не упасть. — Господи, Боже мой, что вы мне за ужасы рассказываете, господин Дюкудре? — Истинную правду, любезный Бива, прочтите казнь Урбана Гранде. «Там вы найдете протокол его пытки, вы увидите, что я не выдумываю». «У меня теперь в руках протокол фан -дэн «Ну, читайте». Бива опустил глаза в книгу и начал читать. «При первом клине утверждает, что он сказал правду, что более ничего не может сказать, что он страдает невинно. При втором говорит, что он открыл все, что знал. При третьем кричал «О боже мой, боже мой, я сказал все, что знал». При четвертом говорил, что он ничего не может сказать, кроме того, что они уже знают, то есть, что он списывал план управления, который ему дал Роган. При пятом бива отер платком пот, выступивший у него на лбу. Говорил «Ай, ай, боже мой!» и больше ничего не хотел сказать. При шестом кричал «О, боже мой!» При седьмом кричал «Боже, я умираю!» При восьмом кричал «О, боже мой! Я не могу говорить, потому что ничего не знаю!» При девятом гораздо значительнейшей величины говорил «Боже мой, Боже мой, за что вы меня так мучите? Вы знаете, что мне более нечего сказать, я уже приговорен к смерти, казните меня скорее ради Бога». При десятом и последнем клине говорил «О, Боже мой, чего хотите вы от меня? Боже, благодарю тебя, ты услышал мольбу мою, я, наконец, умираю». — Ну что с вами, господин Бюва? — вскричал Дюкудре, увидавши, что тот бледный как смерть трясся всем телом. — Что с вами, вы нездоровы? — Ах, господин Дюкудре, — сказал Бюва, выпуская из рук книгу и доползая до кресла, словно его перешибленные ноги не могли более его поддерживать. — Ах, господин Дюкудре, я чувствую, что и я умираю. — Вот что значит заниматься чтением вместо своей должности, — сказал чиновник. «Если бы вы довольствовались записыванием заглавия в ваш каталог и приклеиванием ярлычков к вашим книгам, с вами бы этого никак не случилось. Но господин бива любит чтение, господин бива жаждет образования». «Ну, господин бива как вы теперь себя чувствуете?» — сказал Дюкудре. «Да, господин Дюкудре, я решился и исполню это непременно». «Клянусь, что это несправедливо — обвинить себя в преступлении, которое я никогда не совершал. Я принадлежу обществу. Я обязан о моей сироте о самом себе. Господин Дюкудрен, если начальник спросит обо мне, скажите, что я вышел по очень нужному. Скажите, по необходимому делу!» И Бива, взяв сверток бумаг из своей конторки, надел шляпу, взял трость и вышел, не оглядываясь в совершенном отчаянии знаете ли куда он идет сказал чиновник когда бива вышел нет отвечал декудра так знаете он идет в елисейские поля или в паршерон играть в кости чиновник ошибся бива шел не в елисейские поля и не в паршерон он шел к Дюбуа.